Экономические модели. Сколько раз нас можно обмануть? Экономика, подобно многим абстракциям математики, является порождением человеческого воображения. Правила, ограничения, мотивации – все это отражает ограниченность нашего интеллекта и неспособность созидать идеальные, высокоэффективные системы взаимодействия и общественного регулирования. Задумайтесь о совершенстве механизмов, управляющих живыми организмами, в качестве примеров таких высокоэффективных систем. Конечно, и в них есть определенные ограничения. Но все же важно осознавать, что экономика не является непреложной и единственной данностью, реальностью. Она скорее похожа на упорно воображаемый якорь, крепко удерживающий нас в реальности. Многие убеждены, что без экономики царит лишь беззаконие и хаос. Возможно, это так. Однако несовершенная система, хоть и предпочтительнее полного ее отсутствия, однако не означает, что она является единственно возможной альтернативой. Экономика часто воспринимается как неизменная структура, которую сложно или даже невозможно переформатировать. Этот консервативный взгляд связан с опасениями перед неизвестным и со страхом перед потенциальным хаосом, который может возникнуть в результате радикальных изменений. Предыдущие попытки кардинально переосмыслить экономические принципы, как, например, коммунистический эксперимент, действительно привели к глубокому социальному и экономическому несоответствию, приведя к массовым страданиям, потерям. Это заставило многих считать подобные эксперименты утопическими, опасными и неэффективными. Но эти неудачи не означают, что нам следует стремиться к постоянству тех проблем, которые мы имеем, и не стремиться к изменению и улучшению. Может быть, вместо кардинальных изменений Мы должны внимательно исследовать и постепенно адаптировать нашу экономическую систему, обучаясь хотя бы у природы, взяв лучшее из ее сложных, но эффективных систем. Подобный подход требует тщательного исследования, экспериментирования и прежде всего времени. Важно помнить, что экономика – это инструмент, созданный для служения людям, а не наоборот. Если текущая система не дает равных возможностей для всех или приводит к деградации, это означает, что мы должны искать пути для ее улучшения. Мы должны оставаться открытыми для новых идей и быть готовыми к постоянному обновлению, обучению, преодолению страхов перед переменами. и Исследуя новые пути, которые могут привести нас к более справедливому и устойчивому будущему. Экономические модели – это упрощенные представления процессов, которые используются для понимания, как работают различные части экономики и как они могут взаимодействовать. Такие модели могут быть полезными инструментами для анализа и прогнозирования экономических тенденций и последствий различных политических решений. Они позволяют отвлечься от второстепенных элементов и сосредоточиться на главных элементах системы и их взаимосвязи. Однако важно понимать, что экономические модели выступают абстрактным отражением реальности и поэтому не могут быть всеобъемлющими. Все модели – это лишь приближение к реальности. Они основаны на определенных предположениях, которые могут быть верными или нет. Если предположения модели некорректны, то и выводы, полученные с помощью такой модели, могут быть неверными. Кроме того, экономические модели могут использоваться неправильно или заведомо со злоупотреблением. Например, они могут использоваться для поддержки определенной политической повестки, даже если данные или предположения модели на самом деле ее не поддерживают. Поэтому, когда мы сталкиваемся с экономической моделью, важно задать себе следующий вопрос. Каковы основные предположения этой модели? Насколько они реалистичны? Какие данные использовались для создания модели? Насколько они точны и аккуратны? Кто создал модель и с какой целью? Может ли быть, что у авторов модели есть предвзятость или определенная повестка? Какие альтернативные модели существуют и какие выводы они делают? Следуя этим принципам, мы сможем лучше понять, насколько можно доверять конкретной экономической модели и избежать возможного обмана. Прежде чем углубиться в обсуждение экономических моделей, необходимо попытаться ответить на вопрос. Зачем людям деньги? Ведь деньги – не очень эффективная система распределения благ. Если, как говорят, всего 1% населения Земли владеет 99% ценностей в мире. Считается, что деньги выполняют три основные функции в экономике – средства обмена, единица измерения стоимости и средства сохранения стоимости. Деньги как средство обмена позволяют облегчить торговлю, делая обмен товаров и услуг более эффективным. Без денег общество было бы вынуждено полагаться на систему обмена, бартера, которая требует двойного совпадения потребностей. Вам нужно, чтобы у другого человека было то, что вы хотите, и наоборот. Это очень неэффективно и ограничивает возможность торговли. Деньги как единица измерения стоимости – представляют общепринятую единицу измерения для оценки стоимости товаров и услуг. Это позволяет сравнивать универсальным образом ценности различных товаров и услуг, делая возможным торговлю. И, наконец, средства для сохранения стоимости. Деньги могут быть использованы для сохранения стоимости на будущее. как аккумуляторы, то есть отложенные на потом. Без денег люди бы были бы вынуждены сохранять стоимость, инвестируя в физические товары, что может быть ненадежно и неудобно. Да, система денег имеет свои недостатки. Она может приводить к неравенству в распределении богатства, и она подвержена различным видам экономических кризисов, таких как инфляция или дефляция. Однако, несмотря на эти проблемы, в целом деньги значительно упрощают экономическое взаимодействие и способствуют развитию торговли и экономики. Важно отметить, что с развитием технологий появляются новые формы денег, такие как криптовалюты, которые могут предложить альтернативные способы выполнения этих функций и могут решить некоторые из проблем традиционных денежных систем. Однако эти новые формы также имеют свои проблемы и вызовы. Давайте сравним человеческий организм с экономической системой. Представим, что бы стало с таким организмом, если бы в нем наблюдались те же изъяны, как в нашей экономике. Как быстро бы человек такой умер? Человеческий организм и экономическая система действительно имеют некоторые сходства. Они обе представляют собой сложные системы, которые включают множество взаимодействующих компонентов и процессов. Обе системы требуют баланса и регулирования для своего правильного функционирования. И обе могут страдать от различных видов дисфункций и недостатков. Однако эта аналогия, и она имеет свои ограничения. Важно помнить, что биологические и экономические системы функционируют по различным принципам и имеют разные цели. Тем не менее, если мы представим, что человеческий организм страдает от некоторых из наиболее распространенных изъянов экономической системы, мы можем получить следующую картину. Неравенство. В экономике это может проявляться в виде распределения богатства. В человеческом организме – Это аналогично ситуации, когда некоторые органы или системы получают непропорционально больше ресурсов, как питательные вещества и кислород по сравнению с другими. Это может привести к недостатку ресурсов в недофинансированных системах и, соответственно, к их сбоям или даже отказам. Инфляция и дефляция. В экономике инфляция происходит, когда стоимость денег падает, а цены растут. А дефляция, когда происходит обратный процесс. В биологическом контексте это может быть аналогично ситуации, когда уровень определенных веществ в организме становится слишком высоким или слишком низким. Например, сахар в крови или гормоны. Это может привести к серьезным заболеваниям, таким как диабет, гормональные нарушения. Безработица. В экономике это состояние, когда люди, которые хотят и могут работать, не способны найти работу. В человеческом организме это может быть аналогично ситуации, когда есть клетки или органы, которые готовы выполнять свои функции, но это аналогично ситуации, когда по какой-то причине они не могут этого делать. Это сравнимо с нейронами, которые не могут передавать сигналы из-за нейродегенеративных заболеваний, или с кровеносными сосудами, которые заблокированы из-за тромбоза. Рецессия и депрессия в экономике это периоды значительного экономического спада. Если применить это к человеческому организму, то Это аналогично ситуации, когда весь организм или определенные системы в организме начинают функционировать ниже нормального уровня. Это может привести к хронической усталости, слабости, болезни или даже смерти. Сколько времени человеческий организм сможет противостоять подобным изъянам зависит от многих факторов, включая степень и продолжительность каждого из негативных явлений. Общее состояние здоровья человека и наличие других проблем со здоровьем. Некоторые из таких изъянов могут привести к быстрой смерти, в то время как другие могут привести к долгосрочным проблемам со здоровьем. Однако, как и в экономике, в человеческом организме существуют механизмы саморегулирования и самокоррекции, которые могут помочь справиться с некоторыми из этих изъянов. Например, иммунная система может бороться с инфекциями, А механизмы регулирования а механизмы регулирования домашнего гомеостаза могут помочь восстановить нормальные уровни различных веществ в организме но чтобы там ни говорили экономику нельзя назвать здоровой исправно действующей как живой организм Представьте, что в улье или муравейнике устанавливается экономическая система, похожая на человеческую. Как скоро такая популяция насекомых вымрет? Ули, пчелы, муравейники – это примеры высокоорганизованных сообществ, где каждый индивид выполняет конкретную роль в обществе. Это уже является неким экономическим механизмом, хотя и сильно отличающимся от человеческой экономики. Если бы мы попытались установить экономическую систему, подобную человеческой, у муравейники или ульи возникли бы серьезные проблемы. Насекомые в этих сообществах приспособлены к тесному сотрудничеству и разделению труда. Введение элементов человеческой экономики, таких как индивидуальная собственность, деньги, экономическая конкуренция, скорее всего, нарушили бы эту гармонию. В частности, считается, что насекомые не обладают индивидуальным сознанием и не могут принимать решения на основе экономических стимулов, как это делают люди, хотя это утверждение никем не доказано. Они действуют на основе инстинктов, которые направлены на выживание колонии в целом, а не на индивидуальное благосостояние. Кроме того, насекомые в ульях и муравейниках обычно не сталкиваются с недостатком ресурсов, в том смысле, как люди. У них нет денег, и они не покупают и не продают товары или услуги друг другу. Вместо этого каждая насекомая выполняет свою роль для поддержания колонии, будь то сбор пищи, защита улья или забота о потомстве, получая доступ ко всем необходимым ресурсам. Таким образом, если бы мы попытались установить человеческую экономическую систему в муравейнике или улье, Это, скорее всего, привело бы к хаосу и быстрому вымиранию колонии. Можно возразить, что это не потому, что человеческая экономика плоха, а потому, что она просто несовместима с тем, как устроены эти сообщества насекомых. Но что, если бы вместо человеческой экономики в человеческом обществе были бы введены механизмы, как в здоровом организме? Это интересная мысль, и в определенном смысле человеческие сообщества уже функционируют по некоторым аналогичным принципам. Например, в экономике есть механизмы регулирования и коррекции, аналогичные тем, что работают в организме. Рынки корректируют цены в ответ на изменения спроса и предложения, а государственные регуляторы пытаются стабилизировать экономику, регулируя процентные ставки и налоговую политику. Однако есть и значительное отличие между организмом и обществом. Один из основных принципов, который работает в организме, это принцип гомеостаза или поддержания постоянства внутренней среды. В человеческом обществе такого принципа может не быть. Экономические условия могут сильно колебаться, и неравенство в распределении ресурсов является нормой, а не исключением. Если бы мы... попытались применить принципы функционирования здорового организма к человеческому обществу, это могло бы потребовать значительных изменений в нашем образе жизни и экономической системе. Например, это могло бы включать более справедливое распределение ресурсов, большее внимание к здоровью общества в целом и большую степень кооперации и сотрудничества между людьми. Однако это также потребовало бы преодоления многих преград, Люди имеют индивидуальное сознание, свободу выбора, которые могут привести к конфликтам интересов. Кроме того, изменение таких глубоко укорененных систем, как экономика, является сложной и многосторонней задачей. Важно помнить, что биологические аналогии не всегда идеально применимы к социальным и экономическим системам. И наоборот. Однако они могут предложить полезные перспективы и вдохновить нас на поиск новых идей для улучшения нашего общества. Давайте обсудим популярные модели в макроэкономике. Например, модель круговых потоков. Это экономическая модель, которая иллюстрирует общую экономику. Она представляет экономику как бесконечный цикл обмена товаров и услуг между производителями и потребителями. Модель кругового потока – представляет две основные группы акторов домохозяйства и компании. В самой простой модели домохозяйства предлагают факторы производства, такие как труд, землю и капитал, на рынках факторов производства. Компании используют эти факторы для создания товаров и услуг. Компании предлагают созданные товары и услуги на рынке товаров и услуг, а домохозяйства покупают эти товары и услуги. Домохозяйства получают доход от предоставления факторов производства компаниям, а компании получают доход от продажи товаров и услуг домохозяйствам. Эти потоки доходов и товаров составляют круговой поток в экономике. Более сложные модели кругового потока могут включать в себя государство с его ролью в обложении налогов и предоставлении общественных благ. а также иностранный сектор и финансовый сектор. Модель круговых потоков это упрощенный способ представить экономическую активность и, как и любая модель, она имеет свои ограничения. Вот некоторые из них: игнорирование экономических неравенств, модель не учитывает распределение дохода и богатства, что важно, для понимания экономического благополучия и социальной справедливости. Игнорирование неравновесия. Модель предполагает, что все рынки находятся в состоянии равновесия, однако на самом деле рынки часто находятся в неравновесном состоянии. Пренебрежение ролью государства и иностранного сектора. В наиболее простой модели не учитывается важность государственных и иностранных секторов. В более сложных моделях они могут быть включены, но их роли все еще могут быть упрощены. Игнорирование факторов, влияющих на экономический рост, модель не объясняет причины экономического роста или сокращения, таких как технологические изменения, инновации или изменения в уровне образования. В целом, модель круговых потоков полезна для иллюстрации основных концепций взаимосвязи в экономике, но она не может полностью представить все сложности реального экономического мира. Кенсианская экономическая модель – это идея о том, что государство должно играть активную роль в экономике, чтобы помочь поддерживать занятость и стабильность. Представьте, что экономика – это машина, а работа, зарплата и траты людей – это топливо, которое заставляет эту машину двигаться. Иногда люди боятся тратить деньги, например, во время кризиса, и это может вызвать торможение, остановку машины экономики, Меньше трат – значит меньше продаж для бизнеса, меньше продаж, меньше рабочих мест и так далее. Кейнс предложил, что в такие моменты государство может и должно помочь машине экономики продолжать работать. Например, путем увеличения государственных трат на строительство дорог, инфраструктуры, школ и так далее. Или снижения налогов. Это поможет увеличить общее количество денег которые люди тратят и поддерживают работу машины экономики. По сути, в кинсианской модели государства становится механиком, который может и должен помочь машине экономики работать плавно и эффективно. Кинсианская модель экономики является упрощенным представлением реальной экономики и, как и любая другая модель, подвержена критике. Некоторые критические замечания включают следующее – Кенсианская модель экономики предполагает, что уровень инвестиций постоянен и не зависит от уровня дохода. Однако на практике это не так. Отсутствие учета инфляции в условиях инфляции увеличение агрегатного спроса может привести не к увеличению производства, а к росту цен. Кенсианская модель экономики пренебрегает ролью международной торговли и курсов валют. Кенсианская модель в основном основана на текущих уровнях доходов и расходов и не уделяет достаточного внимания ожиданиям агентов, которые могут играть значительную роль в их решении. Перечислим основные экономические системы. В чем их суть и за что их критикуют? Капитализм – это экономическая система, в которой средства производства принадлежат частным собственникам, и прибыль от их использования принадлежит им же. Капитализм поддерживает свободную конкуренцию и ограниченное государственное вмешательство. В рыночной экономике решения о том, что когда и как производить, принимаются на основе механизмов спроса и предложения. Эта система способствует эффективности конкуренции и инновациям, но также подвергается критике за создание экономического неравенства и неспособность решать некоторые социальные проблемы без вмешательства государства. Критики указывают на то, что капитализм может привести к неравенству в распределении богатства, эксплуатации рабочих. Социализм, социалистической экономики, средства производства принадлежат обществу или государству. Принцип такой системы заключается в том, чтобы обеспечить равномерное распределение богатства среди населения. Критики социализма часто говорят о неэффективности и отсутствии стимулов для инноваций и предпринимательства. Коммунизм – это радикальная форма социализма, где вся собственность полностью коллективизирована, а классовые различия исчезают. Хотя коммунизм ставит своей целью создание справедливого общества, он подвергается критике за ущемление личной свободы и авторитаризм. Смешанная экономика считается такой, когда сочетаются элементы как капитализма, так и социализма. Традиционная экономика – это тип экономики, которая основывается на обычаях, традициях и верованиях. Анархокапитализм – это экономическая система, поддерживающая полную свободу рынка и минимальное или никакое вмешательство государства. Подобная система может способствовать максимальной эффективности рынка и свободы предпринимательства но ее критики указывают на возможные проблемы с эксплуатацией, социальным неравенством и отсутствием базовой защиты для наиболее уязвимых. Демократический социализм – это система, в которой средства производства принадлежат обществу, но распределение ресурсов и решения принимаются демократическим путем. Постиндустриальная экономика – это система, в которой большую часть богатства создают услуги, а не промышленное производство. Постиндустриальная экономика может способствовать эффективности и гибкости, но критики указывают на проблемы, связанные с нестабильностью работы и неравномерностью распределения богатств. Даровая экономика это система, в которой товары и услуги предоставляются без ожидания взамен конкретной оплаты или обмена. Это может создать общество, основанное на взаимопомощи и солидарности. но подвергаются критике за отсутствие стимулов для продуктивности и возможности злоупотребления. Кооперативная экономика. В этой системе бизнесы принадлежат и управляются с их работниками, которые делят прибыль. Это может способствовать справедливости и равенству, но критики указывают на возможное отсутствие эффективности и инвестиций. Цифровая экономика — это система, основанная на цифровых технологиях, где важной ролью играют данные и информация. Хотя цифровая экономика может способствовать инновациям и эффективности, она подвергается критике за проблемы конфиденциальности, безопасности данных и цифрового неравенства. Постпотребительская экономика — это концепция экономики, которая предполагает отход от потребительского. общества и стремление к более устойчивым экологически-дружественным практикам. Хотя потребительская экономика может способствовать устойчивости и заботе о планете, она подвергается критике за потенциальное снижение экономического роста и потерю рабочих мест. С прогрессирующим развитием искусственного интеллекта возникает возможность появления новой формы экономической системы, которую можно условно назвать ИИ-центричной экономики, то есть имеющий фокус на искусственный интеллект. В такой системе большинство экономических действий и решений осуществляются автономными системами искусственного интеллекта. Это могут быть действия, связанные с производством, распределением, потреблением и инвестициями. Основные характеристики ИИ-центричной экономики могут включать следующие. Эффективность и оптимизация. Системы искусственного интеллекта могут максимизировать эффективность и оптимизацию, используя аналитические и прогностические возможности для совершенствования производства и распределения ресурсов. Автоматизация труда. Большинство трудовых процессов может быть автоматизировано, что может привести к сокращению трудозатрат и возрастанию производительности. Персонализация и предсказуемость. Искусственный интеллект может предоставлять высокий уровень персонализации товаров и услуг, а также предсказывать потребности потребителей, улучшая тем самым удовлетворенность их. Цифровая валюта и технологии блокчейна. Искусственный интеллект может играть ключевую роль в управлении цифровыми валютами и использовании технологий блокчейна, для проведения транзакций, что может улучшить прозрачность и эффективность финансовых операций. Однако существуют и потенциальные проблемы и вызовы. Угрозы занятости. Автоматизация может привести к безработице. Неравенство. Прирост богатства может быть неравномерным, если только небольшое число компаний контролирует технологии искусственного интеллекта. Безопасность, приватность, Угроза безопасности данных. Вопросы, связанные с этикой искусственного интеллекта, также являются серьезными проблемами. Как, например, кто будет вести, э, нести ответственность за ошибки, сделанные искусственным интеллектом? Как обеспечить справедливость и прозрачность алгоритмов искусственного интеллекта? Зависимость от технологий. В искусственной интеллектоцентричной экономики, общество может стать чрезвычайно зависимой от технологии, что ставит его в уязвимое положение, В случае сбоев технологии или кибератак регулирование будет являться большим вызовом, поскольку правительства и международные организации попытаются разработать и применить нормы, стандарты для управления и, -и центричной экономикой. Таким образом, такая экономика может принести много обещающих возможностей, но также влечет за собой множество вызовов и проблем. которые необходимо тщательно рассмотреть и обсудить. Экономика, сфокусированная на искусственном интеллекте, обещает новые возможности, которые помогут облегчить некоторые экономические проблемы. Однако необходимо помнить, что искусственный интеллект – это инструмент, а не панацея от всех проблем. Рассмотрим, как искусственный интеллект может помочь решать некоторые из существующих вопросов. Кризисы. Искусственный интеллект может помочь предотвратить или смягчить экономические кризисы путем обеспечения большей стабильности и прогнозируемости. Например, он может использовать большие объемы данных для прогнозирования экономических тенденций и выявления потенциальных рисков. Войны часто возникают из-за экономических противоречий или несправедливого распределения ресурсов. С помощью искусственного интеллекта можно повысить эффективность распределения ресурсов, сделав его более справедливым и тем самым снизить вероятность конфликтов. Однако, хотя искусственный интеллект может предложить решения для некоторых проблем, есть и другие вопросы, которые он может не решить или даже усугубить. Экономический успех, который включает накопление ресурсов и стремление к власти, может быть связан с особыми психологическими характеристиками и влиянием. Это не всегда свидетельствует о психическом нездоровье как таковом, но может указывать на комплексы или внутренние, э, внутренние бои самим собой, которые часто связаны с такими амбициями. При этом стоит помнить, что стремление к экономическому успеху и власти может быть мотивировано различными факторами. И многие из них могут быть вполне здоровыми и положительными. Например, желание улучшить жизнь свою и своих близких, стремление внести положительный вклад в общество или желание реализовать свой творческий потенциал, инноваторские идеи. Важно отметить, что психическое здоровье – это состояние баланса, позволяющая индивиду успешно справляться с жизненными испытаниями и участвовать в общественной жизни. Это не отсутствие стресса или конфликтов, но способность эффективно справляться с ними. Таким образом, успешный экономический актор, справляющийся со стрессом, балансирующий между личной и профессиональной жизнью и поддерживающий здоровые отношения, может быть вполне психически здоровым. Безусловно, могут возникнуть ситуации, когда преследование экономического успеха может вступить в противоречие с моралью или вызвать психологическое напряжение. Современная экономическая система может предъявлять высокие требования, создавать стресс и приводить к ситуациям, когда люди делают решения, которые могут противоречить их личной морали. Однако это не означает, что мораль, психическое здоровье, экономический успех всегда противоречат друг другу. Например, Многие предприятия стремятся к, этич к этичному и социально ответственному ведению бизнеса, которое может сочетаться с прибыльностью. Такие компании могут обеспечивать рабочие места, продукты, услуги, которые приносят пользу обществу и при этом стремятся к минимизации негативного воздействия на окружающую среду или социальное неравенство. Важно также отметить, что многие успешные люди сосредотачиваются на поддержании своего психического здоровья, и у них есть стратегии для того, чтобы справляться со стрессом и для обеспечения баланса между работой и личной жизнью. Это позволяет им не только преуспевать в экономике, но и поддерживать свое психическое здоровье. В конечном счете, проблема баланса между этими тремя факторами – это сложная многогранная проблема, которая требует индивидуального подхода и глубокого понимания социальных и психологических факторов. «Корень всего зла – любовь к деньгам», поучение, взятое с первого послания апостола Павла к Тимофею в Новом Завете. Это не говорит о том, что деньги сами по себе являются злом. Вместо этого оно подчеркивает, что проблемы могут возникать, когда люди становятся захвачены приобретением денег, и богатства, и эти цели ставят выше других важных аспектов жизни, таких как этика, мораль, отношения к другим людям. С точки зрения экономики деньги являются средством обмена, мерой стоимости и средством сохранения стоимости, которые способствуют функционированию экономической системы. Но, как и с любым инструментом, в их использовании может быть как польза, так и вред, в зависимости от того, как они используются. Верно и то, что искаженные отношения к деньгам приводят к эгоизму, жадности, к неравенству, что может в свою очередь вызывать стресс, конфликты и другие проблемы. Важно поддерживать здоровые отношения к деньгам, понимать их роль и функции. Деньги по своей сути высоко аморальный инструмент, хоть и кажутся нам нейтральными. Представьте себе, если следовать экономической логике, то голодный человек, пришедший в магазин без денег, должен хоть умереть от голода, но не получить еду. Отсутствие денег лишает человека возможности активно существовать в обществе, по сути, парализует его. Деньги как инструмент обмена и меры стоимости действительно не учитывают моральные или этические вопросы. Они не отражают ценность человеческой жизни, здоровья или благополучия. И в этом смысле они могут быть восприняты как аморальные. Проблема, которую мы описали, связана с более широкой проблемой социального неравенства, недостатка доступа к базовым потребностям для тех, кто находится в экономически неблагоприятной ситуации. Это часто вызывает обсуждение о том, какие аспекты жизни должны быть защищены от логики рынка. и как общество должно обеспечивать основные потребности своих членов. Важно помнить, что экономическая система, включая денежную систему, является созданием человечества и может быть изменена или модифицирована. Многие общества стараются устранить или смягчить самые жесткие последствия этой аморальности денег через социальные программы, политики перераспределения доходов, предоставление универсального базового дохода и другие меры. В целом важным является стремление к созданию общества, в котором все люди имеют доступ к базовым потребностям и возможности для активного участия вне зависимости от их экономического положения.